Глава тридцать пятая С Толи Эона сон. Во всяком случае, он считал это сном. Сирена, пререзающая воздух, резко замолчала, и теперь он слышал далекое гудение бомбардировщика, а сам бежал по пустой городской улице к бомбоубежищу. Он опаздывал, все уж давно спрятались, и он видел, что человек в форме собирается закрыть металлическую дверь там, в конце улицы. столь слышал собственный хрип. Надо было активнее заниматься спортом. С другой стороны, это ведь только сон. Все знают, что Норвегия ни с кем не воюет. Но, может быть, на нас внезапно напали? Столи добежал и обнаружил, что дверной проем гораздо меньше по размеру, чем он думал. «Заходите!» — прокричал человек в форме. Столи попытался пролезть, но у него не вышло. Он сумел просунуть внутрь только одну ногу и плечо. уже Входите или выходите! Мне надо немедленно закрыть дверь!» Столя попробовал вдавить тело в дверь. Теперь он застрял и не мог ни попасть внутрь, ни выбраться наружу. Раздался сигнал воздушной тревоги. «О, Господи!» Но он утешал себя тем, что, судя по всему, это всего лишь сон и ничего больше. «Столя!» Профессор открыл глаза... И почувствовал, что жена Ингрид трясет его за плечо. Ну вот, он опять оказался прав. В спальне было темно, он лежал на боку, прямо перед ним на тумбочке стоял будильник. Светящиеся цифры показывали три часа тринадцать минут. «Кто-то звонит в дверь, ли «Ага, значит, вот что он принял за сирену». Столий извлек свое крупное тело из кровати, облачил его в шелковый халат и засунул ноги в тапочки, которые гармонировали по цвету с халатом. Он спустился по лестнице и уже направился в прихожую, как вдруг ему в голову пришла мысль, возможно, по ту сторону двери его ожидает нечто не слишком приятное. К примеру, пациент с параноидальной шизофренией, которому голоса в голове велели убить психолога. С другой стороны, может быть, бомбоубежище было сном во сне? Вдруг настоящий сон — это то, что происходит сейчас? Он открыл дверь, и вновь интуиция не подвела профессора. Он и впрямь обнаружил там нечто не слишком приятное, а именно Харри Холли — точнее того хари холля с которым не хочется встречаться хари с сильно налитыми кровью глазами с отчаянно загнанным выражением на лице означавшим что он попал в беду гипноз сказал хари он задыхался лицо его блестело от пота и тебе доброя ночь хари хочешь зайти если конечно дверной проем не узковат». в смысле — У меня снился сон, что я не пролез в дверь бомбоубежища, — пояснил Эоне, следуя за своим животом по коридору в кухню. Когда его дочь Аврора была маленькой, она говорила, что у папы такая походка, как будто он все время идет вверх. — И как это объясняет теорию Фрейда? — спросил Харри. — Я должен похудеть, — Эоне открыл холодильник. — Салями с трюфелем и выдержанный сыр Грюер? «Гипноз», — ответил Харри. «Да, ты это уже говорил. Тот мужчина из Стёвина, мы еще думали, что он убил свою жену. Ты утверждал, что он вытеснил воспоминания о случившемся и что ты можешь воскресить их с помощью гипноза. Если человек восприимчив к гипнозу, то да. Давай выясним, восприимчив ли я. Ты, — Столя повернулся к Харри. Я начал вспоминать кое-что из той ночи, когда убили Ракель». «Кое-что?» — Столя закрыл холодильник. «Разрозненные картинки, кое-что здесь, кое-что там, фрагменты воспоминаний. Если мне удастся сложить их воедино или вспомнить больше, то, думаю, я узнаю нечто важное. Соединить кадры в фильм? Я, разумеется, могу попробовать, но гарантий никаких нет». «Честно говоря, мне чаще не удается, чем удается. Не подумай, что я плохой специалист, просто возможности гипноза как метода ограничены». «Ну, конечно». «Что ты подразумеваешь, когда говоришь, что узнаешь нечто важное?» «Понятия не имею». «Но дело, разумеется, срочное». «Да». «Хорошо. Ты помнишь что-нибудь конкретное?» «Хрустальную люстру в гостиной Ракели», — ответил Харри. Я лежу прямо под ней, смотрю вверх и вижу, что хрусталики расположены в форме буквы «С». — Прекрасно. Значит, у нас есть место и ситуация. Мы можем попробовать вызвать ассоциативные воспоминания. Подожди, я сейчас принесу карманные часы. — Ты хочешь сказать, что будешь размахивать ими у меня перед носом? Столеон и приподнял бровь. — А ты имеешь что-то против? — Нет. Ну что ты, просто это как-то старомодно. Если хочешь, чтобы тебя загипнотизировали более современным способом, я могу порекомендовать тебе нескольких уважаемых, но, конечно, менее заслуженных психологов, которые не иси часы!» — сказал Харри. Сосредоточив взгляд на циферблате, — велел Столе. Он усадил Харри в кресло с высокой спинкой в гостиной, а сам сел напротив него на скамеечку для ног. Старые часы раскачивались на цепочке вправо-влево на расстоянии двадцати сантиметров от бледного, изможденного лица полицейского. Столи не помнил, чтобы когда-нибудь видел своего друга более загнанным. Он почувствовал вину за то, что ни разу не навестил его после похорон. Харри был не из тех, кто легко обращается за помощью к другим, И раз уж он пришел к нему посреди ночи, значит, ситуация критическая. Ты спокойно расслаблен, медленно нараспев, говорил столь явно. Спокойно и расслаблен. Бывал ли хари когда-нибудь спокойно расслаблен? Да, бывал. Рядом с Ракелью Харри стал человеком, который, казалось, живет в гармонии с самим собой и с окружающим миром. Он, как бы избито это не звучало, нашел и заполучил женщину своей мечты. И в те несколько раз, когда Харри приглашал Столи прочитать лекции в полицейской академии, у него сложилось четкое представление, что Харри по-настоящему нравится работать со студентами. Так что же случилось? Неужели рокель выгнала Харри, ушла от него только из-за того, что он напился? Но ведь когда ты решаешь выйти замуж за мужчину, который долгое время был алкоголиком и много раз срывался, то шансы, что он снова начнет прикладываться к бутылке, велики. Ракель Феуки была умной женщиной и реалисткой. Разве она забраковала бы машину на ходу, если бы на ней появилась вмятина, или если бы та вдруг оказалась в кивете? Конечно, ему в голову приходила мысль, что Ракель встретила другого и использовала очередной срыв Харри в качестве предлога, чтобы уйти от него. Может быть, она собиралась подождать, пока все уляжется, пока Харри немного оклемается, и только потом показать публике своего нового избранника. «Ты все глубже и глубже погружаешься в транс, пока я считаю от десяти до одного». Ингрид как-то обедала с Ракелью после их разрыва с Харри, но Ракель не упоминала никакого другого мужчину. Наоборот, Ингрид тогда сказала, что бывшая жена Харри показалась ей грустной и одинокой. Они не были настолько близкими подругами, чтобы Ингрид начала расспрашивать Ракель, но она считала, что если та и впрямь кем-то увлеклась, то сейчас уже бросила его, чтобы попытаться вернуть Харри. У Столи не было оснований сомневаться в словах супруги, ведь Ингрид, хотя и не была профессором психологии, прекрасно разбиралась в людях. Семь, шесть, пять, четыре. Веки Харри наполовину разомкнулись. Оказавшаяся радужная оболочка была похожа на светло-голубой полумесяц. Все воспринимают гипноз по-разному. Лишь 10% считаются хорошо восприимчивыми, а некоторые так и вообще не реагируют на эти манипуляции сознанием. Опыт столь подсказывал, что люди с фантазией, открытые для всего нового, представители креативных профессий, поддаются гипнозу легче прочих. Сложнее всего загипнотизировать инженеров. Поэтому логично предположить, что специалист по расследованию убийств Харри Холли, которого трудно назвать любящим чай-фантазером, окажется крепким орешком. И даже не проводя с Харри популярного психологического теста, Столли подозревал, что следователь набрал бы меньше всего очков по одному пункту фантазии. Дыхание Харри стало ровным, как у спящего. столь еще раз сосчитал от десяти до одного сомнений нет хари в трансе ты лежишь на полу медленно спокойным голосом говорил столь это пол в гостиной вашего сельью дома наверху над тобой ты видишь хрустальную люстру подвески которой образуют букву с что еще ты видишь Губы Харри зашевелились. Веки начали подрагивать. Указательные средние пальцы на правой руке дернулись вверх, как при непроизвольном сокращении мышц. Губы продолжали двигаться, но Харри не издавал ни звука, пока еще нет. Он начал мотать головой взад-вперед, периодически прижимая ее к спинке кресла. На его лице читалась боль, и вот... Подобно судорогам по его длинному телу прокатились две волны дрожи, и он сел, широко раскрыв глаза и глядя прямо перед собой. "Харри? Я здесь". Харри говорил хриплым, невнятным голосом. "Не падиствуй. Как ты себя чувствуешь?" "Устал", Харри встал, покачиваясь. Он тяжело моргал и смотрел в пустоту прямо перед собой. "Мне надо домой". — Может, тебе стоит немного задержаться? — предложил столь Если не завершить сеанс гипноза, как положено, то человек может почувствовать тошноту и дезориентацию. — Спасибо, столь но мне и правда пора идти. Спокойной ночи. — В худшем случае это может привести к страху, депрессии и другим гадостям. Так что давай потратим немного времени, чтобы поставить тебя на ноги. Но Харри уже шагал к выходу. Столе поднялся и пошел за ним, но, выйдя в прихожую, увидел только, как захлопнулась дверь. Харри успел добраться до машины и наклониться за ней, прежде чем его начало рвать. Снова и снова. И только когда наполовину переваренный ужин, единственное, что он съел за весь день, освободил желудок полностью, он выпрямился... вытер рот тыльной стороной ладони, смахнул с глаз слезы и забрал свою машину. Некоторое время он сидел и пялился в лобовое стекло, а потом достал телефон и набрал номер, который ему дал Бьерн. Спустя несколько секунд Харри услышал, как слабый мужской голос пробормотал в трубку свое имя, и это показалось ему неправильным. привычкой из каменного века телефонии простите что разбудил вас фронт это снова инспектор Харри холли тут у нас возник форс мажор по этому делу не терпит отлагательств и я хотел спросить не могли бы сообщить мне все что известно на данный момент относительно тех изображений с из фото ловушки его собеседник от души зевнул но я еще не закончил работу Поэтому я и говорю, на данный момент, Фройн, сейчас любая мелочь может помочь. Карри услышал, как эксперт по трехмерному анализу шепотом поговорил с кем-то, прежде чем продолжить беседу. «Рост и ширину плеч человека, входящего в дом, определить сложно, поскольку он сгорбился», — сказал Фройнт. «Но предположительно, подчеркиваю лишь предположительно, человек, выходящий из дома, если считать, что он стоит в дверном проеме в полный рост, и на его обуви нет платформы или чего-то подобного, имеет рост в диапазоне от метра девяносто до метра девяносто пяти». Можно также предположить, исходя из силуэта автомобиля и расстояния между сигналами торможения и фонарями заднего хода, что марка машины «Форта Скорт». Харри сделал вдох. Спасибо, фронт. В общем-то, это все, что мне надо было знать. Отдыхайте спокойно, дело больше не срочное. Пожалуй, на этом вообще можно остановиться. Пришлите мне карту памяти и счет-фактуру по обратному адресу, указанному на конверте. Лично вам? Да, так проще. Мы свяжемся с вами, если нам потребуется что-либо уточнить. Хорошо, Холли, как скажете? Харри соединился Выводы эксперта по трехмерным изображениям лишь подтверждали то, что Харри и так знал. Он увидел картину, когда сидел в кресле у столи Эваны. Теперь он вспомнил все.